Глава третья «Утром я вернулся в мир корпуса А». Иногда его так и называют «корпус А». Наш учебный центр – чуть ли не важнейший объект во всем Доминионе. Сельское хозяйство, ремесленные цеха и прочие заведения по большей мере обслуживают его. Даже портал находится на нашей территории и под охраной смешанного отряда транспортной гвардии и курсантов. Естественно, мы – только в качестве вспомогательной силы. По прибытии доложил наставнику и мастер-экзекутору о том, что во время отпуска взысканий не получил и проявлений враждебных короний действий не заметил. Наставник, приняв рапорт, отправил меня готовиться к новому учебному циклу, получить новое обмундирование, доспехи, старые я перерос, учебники, оружие, и так далее, и тому подобное. Потекла обычная курсантская рутина. Предыдущей ночью ни к какому кардинальному решению я не пришел. Решил взять максимум дополнительных курсов, тренироваться в трансформе, короче, всячески рвать задницу. А там посмотрим. В общем, я взялся за учебу. Наставник, увидев мой список курсов, задумчиво посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я постарался максимально охватить классику и на всякий случай прибавил еще немного из курса техов. И сверху – тактика разных родов и видов войск, вплоть до партизанской войны и теории саботажа, стратегия во всех проявлениях, нетрадиционные и невооруженные противостояния, логистика и тыловые службы – Основы военной юриспруденции и армейские финансы. В области физической подготовки я ограничился общим курсом, разве что чуть больше стал уделять внимание тренировкам с оружием. И в любое свободное время занимался трансформой, вплоть до того, что отказался от выходных. Ребята с курса, видимо, понимали, чем вызвана моя неистовость и практически не подначивали меня. Но я стал отдаляться от своих приятелей. Понимал, что это нехорошо. Общая казарма в корпусе не только место для сна, но и место, где можно завести нужные и правильные знакомства, которые потом не раз могут пригодиться. Но я попала под хвост, и я, плюнув на все и всех, рвал зубами гранит науки». Постепенно обратил внимание на то, что мастера, ведущие отдельные курсы, стали либо выделять, либо задвигать меня. Похоже, что некоторые поставили крест на моей пригодности. Позже, читая мемуарную литературу и жизнеописание людей, столкнувшихся в детстве отрочестве с похожими проблемами, я понял, что это обычное явление». Часть учителей, видя, что ты стремишься прыгнуть выше головы, помогает тебе. Часть ставит на тебе крест, и никакие усилия не способны изменить их решение. Однако в корпусе меня это страшно бесило и только укрепляло решимость надрать им всем нос. Я стал прихватывать все больше ото сна, изматывая себя, стремясь доказать, победить, прорваться – К счастью, не довел себя до полного истощения и срыва. Помешало то, что слегка сорвался на занятии по тактике и стратегии одного интересного племени, обитающего во внешних мирах – темных эльфов, иначе называемых «дроу». Прочитав фразу «К тому же, в отличие от высоких эльфов, значительная часть которых не участвует в делах внешнего мира и, следовательно, в войнах, «У тёмных воют все». Я представил, как дроу всем народам воют в бою. В учебник вкралась отпечатка. И хихикнул. Потом ещё. Но потом меня прорвало, и я просто заржал. Мастер тактики попытался призвать меня к порядку, но остановиться я уже не мог». На глазах выступили слезы, он, сообразив, что дело нечисто, приказал меня вывести. Идти самостоятельно я тоже не мог. И в коридоре наложил на меня какое-то заклятие, после чего я пришел в себя только в кабинете наставника. Тот мрачно рассматривал мой учебный план. «Так, среда. Двенадцать часов занятий в день». Плюс пять – самоподготовки в соответствии с требованиями выбранных тобой курсов. Да еще нужно есть, содержать в порядке личные вещи, обмундирование, амуницию, оружие. Так? Я управляюсь самоподготовкой быстрее. Ответил я, сведенными от истеричного смеха скулами. Чего он хочет от меня? Да, сорвался, но бывает. Ну-ну. По отметкам постов за пределы учебного городка выходил в последний раз... Не выходил. Выезжал в краткосрочный отпуск. Излечение после ранения на стажировке, а потом смерть родственника и похороны родственника. Кого похоронил? Дед умер. Ясненько. Сочувствую. «Что написал он тебе такого, что ты со стервенением недоумка вгрызся в гранит науки?» Я промолчал и опустил глаза. В горле появилось ощущение, что я попытался проглотить кусок непрожжеванного полу сырого мяса. Наставник, видимо, понял, что в лоб меня не прошибешь. Резюме. Восемь месяцев безвылазно в чести. В среднем десять часов занятий и пять-шесть самоподготовки. По докладам, мастер-сержантов, постоянно пытаешься тренировать трансформу. Успехи, курсант? Есть. Я стараюсь. Причина в этом, перебил меня наставник. Я кивнул, подтверждая его слова. Постарайся изъясняться со мной словами, а не жестами, и смотри мне в глаза. Что написал дед? Видимо, он использовал какое-то незаметное внушение. Я выложил ему все о письме и о своих размышлениях. Вот как. Умный был старик. Наставник встал, прошелся по комнате. Так вот, Вик, он был прав. Во всем. Четыре пути. Наставничество, но это маловероятно. Недостаточно опыта. В канцелярию крысам Есть шанс прорваться в генштаб, но, сам понимаешь, призрачный. Далее к техам. И тут старик был прав. Интересная служба только у спецподразделений, куда крайне сложно попасть. И последнее. Как ты сказал, к варварским князькам в наемнике. Скрипнула дверь, и наставник крикнул в коридор. «Дежурный! Две порции квая ко мне! Побыстрее!» «Но относительно этой службы ты, Вик, не прав». «Те, с кем вы встретились в Лахье, дерьмо, шваль, мародеры, а не наемники». Наставник задумался. Раздался стук, и после разрешения дежурный курсант внес в кабинет горячий квай и подсоленные сухари. «Так вот, обманывать тебя не буду. Скорее всего, в армии хаоса тебе ничего не светит». «Хотя я и не должен тебе это говорить, но ты же не сдашь старика-наставника?» Он усмехнулся и продолжил, «Но наемнике это не так плохо. Во-первых, в своей гордыне мы, жители коронных миров, забываем, что поливерсум, совокупность всех миров, в отличие от наших владений, бесконечен». Бесконечно, разумей! Бесконечно интересен!» Одновременно во внешних мирах идет бесконечное число войн. Ты за свою жизнь сможешь повидать бесконечно больше, нежели любой обычный офицер короны. Пей, пока не остыла. Он и сам прихлебнул из кружки. Далее. Во внешних мирах ты всегда будешь вынужден учиться, если не застрянешь на каком-нибудь небольшом пятачке. Возможно, будешь командовать армией, которая и не снилась Заратулу Великому. Возможно, найдешь то, что прославит тебя и сделает героем хаоса. Это бесконечное поле для дерзаний и свершений. Понял? Я кивнул. Хорошо. Но не думай, что это так легко. Там просто подхватить незнакомую болезнь и остаться без помощи квалифицированного мага-целителя. влипнуть по незнанию в историю, из которой не просто выпутаться. В конце концов просто спится. Все опасности хаоса плюс масса неизвестных. Но мы постараемся тебе помочь. Так, давай-ка поработаем с этой кучей дерьма, что называется твоим учебным планом. К примеру, нафиг тебе эта грёбаная фортификация и организация караульной службы. Первое тебе в полном объёме дадут в истории и теории войны. Второе тоже дадут. Да ты и своим хребтом это познаешь. Далее под руководством наставника я перекроил и перетряхнул свой план занятий. Он выкинул все, что посчитал лишним, добавив немного к фехтованию, немного высокотехнологичных дисциплинах. Наемнику это будет полезно, сынок. Дал мне по рукам, когда я попытался сократить магподготовку, У меня слабые способности. Твои слабые способности, при нужном умении, могут дать тебе неоценимые козыри, балдая. В общем, в итоге я получил гораздо более сбалансированный курс и более полезный, за что и по сей день ему очень благодарен. Видимо, после смерти деда мне очень не хватало эдакого старшего товарища, которому я мог бы задать неудобный вопрос и получить правдивый ответ. К концу седьмого курса я прикипел к наставнику. Он со своей стороны не стал использовать наши отношения в своих целях. У нас был случай, когда один из свеженазначенных мастер-сержантов спровоцировал совсем зеленого курсанта, трагически потерявшего родителей на стукачество. Когда история вскрылась, сержант был с позором изгнан, а курсант тихо исчез из корпуса. Так вот, наставник, с одной стороны, смог удержать себя от искуса, с другой, завоевал мое практически безграничное доверие и бешеный авторитет. Он вовремя заметил, что я стал задвигать некоторые курсы из классического цикла, вроде каллиграфии, стихосложения, тихосложения этикета», и дал мне по рукам. Он увидел, что мастер трансформы стал пренебрегать занятием со мной, аккуратно устранил эту проблему, попутно объяснив, на чем стоит сосредоточиться. «Каменная кожа, парень, для тебя номер раз. Остальное по возможности. Неплохо освоить клешни, меч или рога, полезные шипы. Нужно иметь что-то в атаке. Но кожа – обязательно». И еще. Рекомендую поработать с изменением окраса шкуры. Тоже важно. Позволяет в нужный момент исчезнуть. Или довести врага до истерики, не обладая особо опасными качествами или ужасающим видом. В общем, работай. В какой-то момент наставник предложил мне позаниматься с ним плебийским фехтованием. Нажит короткий палаш, Какие-то палки и прочая фигня, с которой устраивают между собой разборки лица, лишенные права на ношение оружия. Видя мое недоумение, он пояснил, в жизни всякое бывает. Оружие может и не быть под рукой, а магия в некоторых мирах не действует. Да и обнажать меч в кабаке – позорно. Давай, не ленись. Может, когда-то это тебе и жизнь спасет». Разгрузив мой довольно нелепый учебный план, он заполнил его по-своему, и его наука мне очень пригодилась во время следующей моей стажировки на ИРМе. К окончанию очередного цикла я, почти курсант А8, был поставлен перед фактом. Мой курс отправлялся на учебные операции в разные миры. Мне же предписали отправиться на ИРМ, Командиру базы Варгр-17 для участия в учебных операциях. Странно было, что отправили меня одного, остальные мои однокашники приписывались к разным частям небольшими группами. Мне показалось это подозрительным, но я это списал на раннюю паранойю. Малость ошибся. ИРМ был планетарным и технологичным миром, а Варгр – базой биомеханоидов. Короче говоря, доброе командование корпуса закатало меня к техам. Если вы не бывали на планетарных мирах, в короне они редкость, обязательно побывайте, это нечто. В принципе, все предельно просто. Доминионы хаоса, как правило, относительно небольшие пространства со своими законами физическими, химическими, магическими, в конце концов. Планеты... Это не просто кусок некой вселенной, как говорят теоретики универсума. Это окно в свой огромный мир. Это множественность сущностей, труднообъяснимо, но поверьте на слово. Универсум столь же бесконечен, как и совокупность этих вселенных. Бесконечность в бесконечности. Ха -ха. Пора сходить с ума. Бесконечностью погоняет. Короче, я не ученый и буду писать о своих ощущениях. Так вот, осознание того, что ты стоишь на внешней поверхности шара, который, задумайтесь, вращается с бешеной скоростью и не падаешь с него. Над тобой пылает нечто, называемое звездой. Представьте файербол, разогрейте его в миллион раз и увеличьте в миллиард раз. Не слабо? Ночью ты видишь в невообразимой глубине мироздания еще миллиард таких супер мега охренеть -фаерболов. Но они столь далеко, что кажутся блестками на темно-зеленом бархате. Планеты бывают разными. Ночное небо тоже имеет разный оттенок. Но небо Ирма запомнилось мне навсегда. Планеты удивительны. Наверное, только попав на нее... Понимаешь, насколько странны и разнообразны миры. Но я опять загрузил вас своими щенячьими восторгами, хотя и приятно все это припомнить. В общем, попал я как кур во щип. На выходе из портала меня встретили привычный отряд ТГ и Техи в своих жалких пятнистых робах. Увидев это неожиданное зрелище, я понял... Свою паранойю надо слушать, слушать внимательно. Дурново не посоветует.